Глава 3 Иркутск. Лето 1953 Прощание с Беруслагом, которому Андрей Сташевич отдал без малого семь лет жизни, особо его не печалило. Да из чего бы? Служба есть служба. Но должность кума, начальника оперчасти, затерянного в сибирской тайге лагеря, образованному и взыскательному москвичу Сташевичу порядком надоела – Впрочем, надоело это мягко сказано. Остачертели Андрею и это место, и это должность. Впрочем, за это время произошли и важные, и добрые перемены в его жизни. Таежная сибирская глушь подарила Андрею семью. Любимую жену Дашу, приемного, но от того не меньше любимого сына Вадика. По большому счету Андрей Сташевич не зря еще с фронта слыл баловнем судьбы. Со дня смерти Сталина события развивались стремительно. В начале лета 1953-го поступил приказ о ликвидации сети лагерей для военнопленных в Иркутской области, а также демобилизации из областного МГБ двух третий офицерского состава. Сотрудников ликвидируемых лагерей демобилизация касалась в первую очередь. Таким образом, начальник Бирюслага майор Бабр получил под занавес звание подполковника МВД и отправился на неплохую по выслуге лет пенсию. Молодой же капитан Сташевич, между прочим, фронтовик и орденоносец, отдавший родине лучшие годы, оказался на улице в чине рядового гражданского. В кармане его простецкого пиджака сиротливо шуршал не слишком плотный конверт с выходным демобилизационным пособием, Хорошо еще, что у жены с сыном имелась неплохая жилплощадь в Иркутске. Между прочим, двухкомнатная коммуналка в дореволюционном добротном трехэтажном купеческом доме. Шестерых милых соседей при таком раскладе можно было считать почти что добрыми родственниками. Дарья Михайловна Громова получила эти апартаменты от областного Минздрава. Врачей, особенно хирургов, в области всегда не хватало. Как же не поощрить такого ценного молодого специалиста? Что касается отставного капитана Сташевича, то он уже и думать забыл о своей бывшей московской жизни. Андрей без проблем прописался на же площадь жены и тут же, сравнительно неподалеку, нашел работу грузчика на макаронной фабрике. Последняя в просторечии именовалась «Макаронка». В конце этого квартала на «Макаронке», где уже три недели работал Андрей, Садили нормальная советская штурмовщина. Частенько на фабрике не хватало основного сырья, то бишь серой муки. Но тут как прорвало. Начальство гнало план, вернее, обещанное кому-то наверху очередное его перевыполнение. Отдувались же за это так называемое социалистическое соревнование, как обычно простые работяги. Вкалывать приходилось под две смены. Сташевис часто возвращался домой за полночь. Хорошо еще, что иркутское трамвайное депо не подводило. По крайней мере, на ближайшую к фабрике остановку трамвай номер два, вокзал Трампарк, обычно приезжал точно по расписанию. Через пару минут должен был показаться из-за поворота ярко освещенный первый вагон, а в нем на водительском месте знакомый пожилой седоусый вагоновожатый в черной куртке, и черном же форменном картузе. Сташевич стоял на остановке один. Он уже слышал далекий, приближающийся перестук трамвайных колес, и вдруг наступила тишина. Окружающую ночную тьму едва могла рассеять нервно подмигивающая желтая лампочка ближайшего городского фонаря. Недалекий, короткий, словно обрубленный женский вскрик и звук пистолетного выстрела прозвучали почти в унисон. Резко и неожиданно Сташевич, не задумываясь ни на секунду, сорвался с места. Хотя нет, неправда. Родные лица, ждущие дома любимой семьи, жены Даши и сына Вадика, все-таки промелькнули перед глазами Андрея. Сташевич свернул за поворот навстречу тревожным звукам. Бывший разведчик старался держаться с сумрачной и теневой стороны деревянной улицы ближе к стенам дощатых домов. Вот уже показалось из-за поворота первая из двух сцепка с ярко освещенными окнами. Нижнюю часть светло-синего лоснящегося после дождя вагона трамвая украшала ярко-красная праздничная надпись «Трудящимся Иркутска» от ленинградцев. В первом вагоне что-то происходило. Какие-то темные тени возились в самом его центре. От Андрей пока не страдал. Ежедневная утренняя силовая гимнастика позволяла сохранять сносную форму, да и нелегкая работа на макаронной фабрике, связанная с подъемом и переноской тяжести, была в этом смысле полезна. Сташевич осторожно прокрался под трамвайными окнами, прижимаясь спиной к его холодному, влажному и гладкому боку. Из открытой трамвайной двери доносились весьма странные звуки – Низкое звериное рычание, сопровождаемое надсадным сопением и уханьем. К этой зоологической какофонии примешивались чьи-то явно человеческие сдавленные стоны и всхлипывания. Определить на слух, что же, собственно, происходит в этом злополучном ночном трамвае, похоже, не представлялось возможным. Даже бывшему капитану фронтовой разведки порой становится не по себе. Проходили секунды. Андрей мешкал. Он стоял прижавшись спиной к мокрому боку вагона, от чего-то вспомнился зловещий рассказ Эдгара По Убийство на улице Морг. В голову полезли всякие глупости. В зловещей безлунном сумраке по безлюдным, холодным, грязным и мокрым улицам Иркутска По ветхим крышам его приземистых деревянных домов метался обезумевший сибирский орангутанг с острой бритвой в рыжем охнатой лапе. И вдруг буйному зверю подвернулся одинокий ночной трамвай. На эту бредовую литературщину Усташевича ушло секунд пять. Уже в следующее мгновение он вскочил на ступеньку и ворвался на заднюю площадку вагона. Андрей еще возле своей остановки поднял с земли пустую водочную бутылку. Иной раз и порожнее посудина оказывается полезной. Особенно, если она из толстого зеленого стекла и пущена вместо здрасти верной умелой рукой. Конечно, встречному выстрелу этот фокус не помешает, но и точно прицелиться не позволит. «Грах!» – взорвалась, радостно хрустнув, воссоединившаяся с металлическим поручнем бутылка. Прямо у ног Андрея распластался, раскинув руки неизвестный долговязый мужик. Устремленный к ядовито-желтому трамвайному потолку неподвижный взгляд, небритая костистая физиономия с перебитым носом и особенно оскал редких сизо-черных от чиферя зубов выражали крайнюю форму изумления. Глубоко нахлобученная черная шапка — Засаленная телогрейкой и особенно темный след от споротой номерной нашивки на левой стороне груди всё свидетельствовало его недавнем скорбном лагерном прошлом. Что же касается аккуратного круглого пулевого отверстия в центре узкого лба, то каким-то непостижимым образом эта деталь даже несколько облагораживала малоприятную внешность покойного. От этого зрелища Сташевича отвлекла возобновившаяся в передней части вагона возня. В узком проходе между рядами сидений катались двое. На выскочившего чертом в другом конце вагона Андрея они не обратили ни малейшего внимания. Трамвайные борцы, экипированные примерно так же, как их убиенный товарищ, предавались своему занятию самозабвенно, даже страстно. Один из них периодически оказывался сверху и тут же принимался с методичной неспешностью охаживать жилистыми кулаками и так уже в конец расквашенную, окровавленную физиономию незлежащего. Сопровождалось это негуманное действо вполне аутентичным орангутаньем уханьем. Мужчины настолько усердно, искусно и профессионально занимались любимым делом, что Сташевич невольно залюбовался на эту славную картину. Эки не языка, не без профессионального интереса мысленно отметил Андрей. «Ни тебе яростной матершины, ни блатной фени молча мутузится». Силы соперников были примерно равны, а потому Андрей решил не увлекаться пассивным созерцанием. Приблизившись к бессловесным бойцам, он несколькими точными ударами отправил обоих в невечный, но глубокий покой после чего туго связал им руки за спинами их же собственными ремнями. Неподалеку от места схватки чернел на полу, похожий на небольшой топорик, увесистый пистолет ТТ. Захотелось поднять оружие. Однако бывший капитан-дознаватель СМЕРШ вовремя спохватился и мощным пинком отправил пистолет в дальний угол. Андрей проверил водительскую кабину. Та оказалась пуста вожатый сбежал», — понял Сташевич. Невнятное жалобное мычание раздалось откуда-то снизу. Андрей наклонился и увидел распластавшуюся под сиденьями пожилую кондукторшу. Несчастная громкость тенала и всхлипывала, мертвой хваткой вцепившись в длинный ремень своей кондукторской сумки. Сташевич помог ей встать и усадил на сиденье. Только сейчас он заметил, что вагонный пол густо усыпан разнокалиберными денежными купюрами. «Стоять, золото Руки в гору!» заверещал вдруг на весь вагон мальчишеский фальцет за спиной Андрея. Сташевич поднял руки и тут же получил довольно увесистый удар между лопаток. «Неправильно используешь рукоять пистолета, парень!» Ни ко времени проснулся в Сташевиче бывший военспец по рукопашному бою. «Чуть левее!» и я бы свалился от болевого шока во временном параличе». В оконном отражении Андрей успел увидеть синий милицейский китель с коричневой портупеей. Под фуражкой с красным околышем мелькнуло веснушчатое юношеское лицо. «Эй, полегче, милиция! Свидетели убьешь!» Не опуская рук, как можно спокойнее бросил через плечо Андрей. «А хрен тебе, мразина! Я тебя запомнил! Это ты в Васильича стрелял!» «За это сейчас и сам сдохнешь! При попытке к бегству!» — прозвучало в ответ. «Хм...» В упор? При побеге? Занятно. Не к месту заговорил Сташевича на этот раз бывший дознаватель СМЕРШ. Андрей машинально покосился на свое отражение в окне и увидел там верзилу в куце-ушанке и черном рабочем ватнике. «Псяк рев! А ведь и правда можно спутать!» Леденящая холодная дула уперлась в стриженный затылок Сташевича. «Клек!» — прозвучал щелчок от взводимого револьверного курка. «Значит, не пистолет, а наган. Не всех еще перевооружили. А я ведь ничего не успею сделать!» — мелькнула странная спокойная мысль. «Дяденька милиционер, вы ошиблись!» — донесся от задних рядов трамвая детский голос. Над спинками задних кресел, словно персонаж кукольного театра, возникла укутанная в темный платок маленькая голова. Смуглое узкое лицо. Следом показалась худенькая фигурка в длинном, не по росту, до пят пальто. Это был ребенок. Девочка лет тринадцати. С виду вполне обычная, если бы не глаза. Большие, карие, менделевидные, оттененные густыми ресницами. Сташевич даже позабыл о к его затылку нагане. «Такое явление называется очами». Мысленно, словно сожалея о чем-то, почти вздохнул про себя Андрей. «Так это ж что ж такое? Я же его знаю, товарищ милиционер. Это ж пассажир мой постоянный. Работяга он с макаронки». Замаячило в трамвайных дверях круглое седоусое лицо вагоновожатого. Так я это ж, я ж говорю, троих было. Забежали они в вагон на Кировской у гастронома ж, И вроде тихо сидели до макаронки, а тут вдруг жах! Я гляжу в зеркало, а они одного своего жахнули. Из револьверта жжжж! Ну, я ж не будь дурак, из трамваев жжжж! И до вас, до милиции же. Раскрасневшийся Кузьма Давыдович Бобриков, вагоновожатый Иркутского трамвайного депо, давал подробные показания. Он стянул с седой головы черный, весьма плотной материи форменный картуз и, видимо, от волнения то и дело скручивал его своими большими мощными ручищами то в правую, то в левую сторону, словно выжимал тряпицу. «Эх ты, дядя!» За милицией он побежал, неприязненно покосился на седоусого богатыря, сидящий в углу следственной комнаты сташевич «Твои бы могучие длани, да в дело! Монтировку бы ты в этих двоих кинул, что ли?» Револьвер-то он испугался. «Старуху-кондукторшу свою одну с бандитами бросил». «Жук ты, майский дядя!» И трус. «Послушайте, гражданин Бобриков, вы что, не можете говорить нормально?» Поморщился записывающий показания свидетеля младший милицейский лейтенант. «Чтобы все время жужжить, жи-жи! Мне от вас уже уши заложило!» Дверь следственной комнаты широко распахнулась. «Веснин! Бросай все! На выезд! Баумановская, 19! Вооруженный грабеж, пятеро бандитов, минимум два обреза и револьвер! Есть убитые!» — прокричали из коридора. «Послушайте, товарищ э -э, Сташевич!» — на ходу бросил Андрею, сорвавшийся с места юный веснушечный Веснин. «Завтра в 10.30 утра у меня, как штык! И простите за ошибку, товарищ!» ох ведь вот же ж. «Разгулялись ли, ходеешь? Удружил народу с амнистией для уголовничков этот предатель, берешь? Шпион, чертов!» – покачал седой головой вагоновожатый Бобриков. на утро как было назначено, Сташевич явился в отделение МВД Ангарского района. Младший лейтенант Веснин встретил его довольно тепло, пожал руку, предложил чай – Юный милиционер после ночного дела явно гордился своей героически забинтованной головой. Без лишней волокита он записал показания Сташевича, убрал дело в сейф и с дружелюбным напором осведомился. «Скажите, Андрей Казимирович, вам очень дорога ваша работа на макаронной фабрике». «Да не то чтобы слишком», – пожав плечами, усмехнулся Сташевич. Получив ожидаемый ответ, Веснин с еще большим воодушевлением продолжил. «Так в чем же дело, товарищ? Вы вчера голыми руками двоих матерых рецидивистов обезвредили и задержали. Давайте к нам на работу. Нам такие кадры позарез». «Задержал, было дело. А обезвредились они сами, можно сказать, без моего участия», — поскромничал Андрей и тут же поинтересовался. «Скажите, товарищ Веснин, а что с той смуглой девочкой, которая в трамвае за меня вступилась?» «Это вы про ту цыганочку глазастенькую?» «А что и сделается? Вроде все в порядке», – пожал плечами младший лейтенант. «Она не младенец. Семнадцатый год, девки. И вообще, цыгане народ вольный. Сегодня здесь, а завтра... Так она цыганка?» – почему-то удивился Андрей. «Да, вроде того», – неуверенно заключил Веснин. «Дальнейшие бюрократические события происходили до странности стремительно». Кадровик у МВД Ангарского затребовал и уже на следующий день получил из аппарата главка «Личное дело Сташевича». Благо, и чекисты, и милиция находились сейчас под одним большим крылом союзного МВД. Правда, на этом везение Сташевича закончилось. Майор Кадровик принял его с довольно кислой физиономией «Оно и понятно». В милиции по нынешним временам, мягко говоря, особо не жаловали выпертых по сокращению бывших чекистов. В свое время десятки иркутских офицеров милиции были репрессированы, расстреляны и посажены такими вот товарищами из компетентных органов. Так вы у нас, товарищ капитан запаса, менее полугода назад демобилизованный из МВД. Причем по сокращению... Сверкнув очками, процитировал майор сведения из личного дела сташевич «Даже не знаю, что с вами делать. На каком основании вас вновь в капитанах МВД восстанавливать?» «Да я вроде бы не напрашивался, товарищ майор», – вспыхнул Сташевич. «Насколько известно, это у вас в милиции весьма недостает людей с опытом оперативной работы». «Вам позвонят». «Не слишком грамотно», – сухо ответствовал милицейский чиновник. «Только таких, как ты, бывших лагерных вертухаев нам здесь не доставало», прочел Сташевич в его колючих глазах.